Черты лица, неподвижные и бесстрастные, как у Толейрана, казались отлитыми из бронзы. Глаза маленькие, желтые, словно у хорька, и почти без ресниц не выносили яркого света, поэтому он защищал их большим козырьком потрепанного кортуза. Острый кончик длинного носа, изрытый рябинами, походил на буравчик, а губы были тонкие, как у алхимиков. И древних стариков на картинах Рембрандта и Алина,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 Если тронуть ползущую по бумаге Макрицу, она мгновенно остановится и замрёт. Так же вот этот человек во время разговора вдруг умолкал, выжидая, пока не стихнет шум проезжающего под окнами экипажа, так как не желал напрягать голос. По примеру Фонтенеля он берёг жизненную энергию, подавляя в себе все человеческие чувства. Примечание. Бальзак имеет здесь в виду в высшей степени уравновешенный и спокойный характер —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 Примечание. Кожаный чулок, прозвище охотника Натти Бумпо, герой серии романов американского писателя Фенемора Купера, 1789-1851, последний из магикан, следопыт, зверобой и других. Всегда, даже в минуты самой большой радости, говорил он, односложно и сохранял сдержанность.